Алексей Пехов Леннард из Гренграсса Конь погиб, когда холодный шар солнца начал клониться к горизонту, предупреждая о скором приближении ночи. Ноги жеребца внезапно покрыл черный налет, он оступился, упал и больше не смог подняться. Лишь хрипя бился в судорогах. Леонард из Гранграсса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», отошел подальше и хладнокровно наблюдал, как умирает его надежда догнать беглеца. Сиплое дыхание животного постепенно стихло, из ноздрей уже не валил пар, а стекающая по бокам едкая пена остывала на морозе. Черные крупицы плесени тем временем добрались до шеи, и последовала краткая агония. Другой на месте Лённарта высказал бы какое-нибудь проклятие или воззвал к богам, требуя справедливости. Но мужчина лишь зло сплюнул себе под ноги. В том, что конь пал, винить приходилось только себя. Тот, за кем он гнался последние два дня, преподнес совершенно неожиданный сюрприз. Как оказалось, грабитель обладал куда большими талантами, чем можно было предположить. Ему хватило силы и знаний соорудить и спрятать ловушку так, что изгой заметил ее лишь в самый последний момент. Откинув тяжелый меховой капюшон, Лен подставил морозному ветру скуластое лицо, заросшее русой бородой. Колючие льдисто-голубые глаза враждебно и пронзительно смотрели из-под густых бровей. Охотник за головами искал опасность среди растущих по обе стороны дороги заснеженных елей. Но лес оставался спокойным и безмолвным. Никто и ничто его не тревожило. Удостоверившись, что засады нет, изгой выпустил рукоять короткого широкого меча, висящего на поясе, присел на корточки и, сдерживая ярость, вновь осудил себя. Две ошибки за один день. Давно такого не случалось. Отпечатки раздвоенных копыт исчезли в стелющейся поземке, словно таяли. А ведь последние несколько часов они выглядели совсем свежими, потому он и продолжил погоню, не останавливаясь на ночевку в Хусносе, решив успеть добраться до Фетха, желательно вместе с пойманным по пути пленником. Но неизвестный оказался терпелив. Ему хватило выдержки придерживать способности целых два дня, и теперь, оставив преследователя с носом, он с каждой минутой становился все недоступнее. Тусклое солнце скатывалось по свинцовому небесному своду, на востоке появился бледный лик полной луны. Леннард знал, что будет, когда над стынущими от холода землями выглянут первые звезды. Настанет Отиг, самая длинная ночь в году. При всем бедственном положении, в которое угодил изгой, он не мог не восхититься тем, как ловко беглец все провернул. Заставил поверить в свою уязвимость, отвел глаза и нанес удар с таким расчетом, чтобы охотнику стало невозможно добраться до жилья, прежде чем стемнеет. Нечего и думать, чтобы вернуться в Хуснес до начала темноты. Если идти не останавливаясь, в городе будешь не раньше следующего утра. Поселение Фетхэ гораздо ближе и к тому же лежит на пути Леннорта. При должной удаче он доберется туда сразу после полуночи. В какой-то мере это обнадеживало, но все равно Отик застанет охотника задолго до того, как он окажется рядом с жильем. Изгой вернулся к мертвому коню и, стараясь не касаться почерневшей изъеденной язвами шкуры, расстегнул седельную сумку. Тащить с собой все, что в ней было, он не собирался. Лишний груз в такое время губителен. Мужчина остановил свой выбор на огниве, фляге с крепкой черничной настойкой да мешочком, в котором находилась смесь красного толченого перца, чеснока и крепкого табака. Развязав зубами тесемки, он снял варежку и, оставшись в шерстяной перчатке, высыпал немного порошка на снег. Затем убрал вещи в переброшенную через плечо кожаную котомку, прикрепил кунтом старенькие охотничьи лыжи и плотнее запахнул длинный плащ из барсучьих шкур. Уже на ходу Леннард вернул капюшон на голову и побежал по пустынной дороге, больше ни разу не оглянувшись. Он не видел, как мертвый конь, приподняв голову, смотрит ему в спину и скалится страшной желтозубой улыбкой. Так повелось сначала начала сотворения мира. В северных странах, где лето всегда было поздним и белоночным, а зима ранней и тягуче долгой, где в бесконечно спокойных водах фьордов спали ушедшие боги, а люди уже много веков жили порознь с народом мышиных гор, отик считался праздником особенным. О нем начинали говорить задолго до холодов и приступали к приготовлению осенью, как только на осинах желтели первые листья, а салака уходила от скалистых берегов Гюнварда далеко в море. Его ждали и боялись, потому что, когда наступала самая длинная ночь, граница между миром людей и миром тьмы стиралась, а существа, которым в обычное время не было места на земле, до самого утра становились полновластными хозяевами. И власть их была практически безграничной. Лишь тот, кто сидел дома, заперев двери на засов и подбрасывая хворост в огонь, мог чувствовать себя в безопасности, вслушиваясь в яростный вой ветра за окном. Прежде чем уйти, боги, чьи имена давно уже забылись, установили закон «Люди у очага неприкосновенны». И темные сущности, даже такие могучие и непредсказуемые, как Расмус Углежок, Проклятый Охотник, Дагни Два Сапога или Ледяная Невеста, неукоснительно его соблюдали. Котигу все старались запастись хворостом, чтобы пламя не гасло до рассвета. В бесконечную ночь люди собирались за одним столом, ели мороженую бруснику, кислую сельдь, подслащенную оленину, пили пахнущие гвоздика и гвоздикой Глег и слушали рассказы стариков о тех, кто вышел за порог, чтобы никогда не вернуться, а также о тех, кто смог обмануть судьбу и пережить страшное время. Леннард был неробкого десятка, за свою жизнь он повидал всякое. но никогда не желал искушать богов, предпочитая проводить отек за безопасными стенами, а не в глуши под открытым небом. Уже больше часа изгой бежал вперед и за это время позволил себе лишь одну кратковременную остановку. Иногда он бросал за спину щепотку смеси из перца, чеснока и табака, которые на какое-то время должны были отпугнуть мелкую нечисть, если она шляется где-нибудь поблизости. Солнце уже висело над самым горизонтом, вот-вот должны были наступить сумерки. Зимой на севере темнело рано и быстро. На землю начали падать редкие снежинки. Леннард с досадой фыркнул. Ему был знаком и этот снег, и этот ветер, и эти наползающие с запада облака. Погода портилась. Зимний лес наблюдал за одиноким путником с высоты своего огромного роста с безучастной усмешкой. Застывший, безмолвный, с острыми грядами заструг возле древесных стволов, тусклым настом и пушистыми белыми лапами мрачноватых елей. Одинокие снежинки недолго летели охотнику под ноги. Спустя несколько минут начался настоящий снегопад, но мужчина упрямо продолжал продвигаться вперед, хотя мог бы переждать ненастье. вырыть лежбище в сугробе несложно и без лопатки. Или на худой конец, используя плащи, нижние, самые густые еловые лапы построить укрытие. Надо лишь следить, чтобы подтаявший с ветвей снег не упал в костер, который нетрудно развести даже в такую погоду. Огонь даст тепло, но привлечет к себе внимание. Так что останавливаться во время отяга вне дома — верх глупости. Леннард не желал, чтобы к нему нагрянули в гости ни звери, ни кто-то еще. Трижды охотник чудилось, что за ним кто-то идет. Он слышал то быстрые шаги, то приглушенный стук лошадиных копыт. Каждый раз приходилось останавливаться, отступая поближе к деревьям. Лен сбрасывал капюшон и, не обращая внимания на холод, подолгу прислушивался. Но дорога оставалась пустой. Никто не спешил показаться из-за поворота, и меч, наполовину вынутый из ножен, отправлялся на покой. Мороз и без того сильный продолжал крепчать. Изгой вытянул из-под теплой куртки с овчинной подстежкой ворот оленьего свитера и натянул на подбородок. Затем закрыл шарфом нижнюю часть лица, оставив только прорези для слезящихся глаз. Разыгравшийся ветер сразу же перестал сбивать дыхание. Идти стало легче. Добравшись до развилки, отмеченной невысоким каменным крестом, шершавым и накренившимся, охотник остановился. Отсюда в Фетхе вели две дороги. Одна из них, короткая, была давно заброшена. Несколько лет назад Леонард проезжал по ней, и выигрыш по времени оказался очень заметным, хотя путь напрямик через Йостерлен не пользовался популярностью у местных жителей. Изгоев довольно слушался истории о покинутом становище, о горящих в ночи кострах и свирепых пожирателях человечины. Эти рассказы ничем не отличались от тех, что ходили в Гранд-Грассе, где он родился и вырос. В каждой земле есть свои страшные сказки. Крестьяне, оленеводы и лесорубы любят их сочинять и с легкостью верят в придуманные. Разумеется, в любой лжи может оказаться доля истины. Поэтому, отправляясь по неизвестному пути первый раз, охотник за головами держал оружие под рукой. Но так и не встретил ничего опасного. Лес оставался лесом, точно таким же, как везде. Даже заброшенное среди полян морожки становище с покосившимися хижинами, крыши которых поросли мхом и папоротником, оказалось безопасным для ночевки. Снега намело столько, что путь едва угадывался. Лыжи спасали, но даже в них идти было нелегко. Еле придвинулись вплотную, нависли над охотником, а затем раздались в стороны, отбежав на несколько сотен ярдов, и открыли взору большую прогалину, заваленную крупными, высотой в два-три человеческих роста базальтовыми камнями. Они походили на убитых солнечным светом запорошенных троллей». Ветер, больше не скованный деревьями, разыгрался и устроил настоящие салки со снежинками. «Летом здесь гораздо приятнее», — подумал Леннард, переживая очередной ледяной порыв. Окончательно стемнело. Полная луна неслась на перегонки с облаками, то и дело с разбегу ныряя в них и вновь выглядывая через разрывы. Ее бледного света было вполне достаточно, чтобы не сбиться с пути. У кромки леса мужчина остановился. На дороге вокруг так и неразведенного костра лежали человеческие трупы. Чуть дальше, ярдах в шести от них, валялись дохлые лошади. Леонард подошел к ближайшему мертвецу, рукавицу и смахнул с его лица снег и удивленно хмыкнул, увидев застывшую счастливую улыбку. Изгой не сомневался, что еще час назад незнакомец был жив, но создавалось впечатление, будто он несколько недель пролежал на холоде. Белый, с посиневшими губами, покрытыми инеем волосами и тонкой корочкой льда, сковавшей кожу, он превратился в стылое изваяние. Охотник склонился над следующим покойником. Тут было то же самое. Счастливая скал, ледяная корка и распахнутые белесые глаза. «По мне, лучше бы вы умерли как-нибудь иначе», — обратился Лённорд к мертвецам, но те не собирались отвечать и продолжили блаженно лыбиться. В народе гуляли истории о ледяной невесте, появляющейся на пустынных дорогах в самые холодные дни в году и целующей приглянувшихся ей путников. Говорят, поцелуй этот сладок, словно горный мед, и, отведав его, человек улыбается даже после смерти. Леннард поспешно осмотрел землю и на самом краю истоптанного участка нашел то, что до последнего мгновения надеялся не увидеть. Едва различимые следы босых ступней. Они исчезли ярдах в десяти от того места, где он стоял, словно женщина растаяла в воздухе. Возможно, так оно и было. «Извините, ребята, за то, что мне придется сделать», — сочувственно произнес изгой, обнажив меч. «Но выбора у меня нет». Насколько он помнил, люди, погибшие от встречи с ледяной невестой, не имели дурной привычки бродить после смерти, но рисковать и оставлять за спиной трех упырей, особенно в отиг, Настоящее самоубийство. Поэтому, скрипя сердце, лен сделал то, что диктовал ему трезвый расчет. Больше всего пришлось повозиться с последним из мертвецов. Кровь, превратившаяся в лед, мерзко скрипела под клинком. Смерзшаяся плоть была твердой, словно мореный дуб, которым обшивают борта королевских фрегатов. Приложив немало упорства, охотник все-таки смог отделить голову от тела. Убрав оружие, он достал фляжку и сделал скупой глоток. Жидкость славно обожгла горло, по языку растекся приятный вкус свежей черники. «Пусть боги смилостивятся над вашими душами и примут их в свои благословенные чертоги», — пожелал он мертвым. Изгой не стал обыскивать карманы незнакомцев, несмотря на богатую одежду и дорогое оружие. Он не любил обирать умерших, хотя о нем и ходили такие слухи. Однако Лен не спешил их опровергать. Они были ничуть не хуже тех, где ему приписывалась особая, изощренная жестокость с убийцами и душегубами, на которых он имел привычку охотиться. У него была репутация серьезного человека, которому лучше не попадаться под руку. Особенно, когда за это обещана хорошая награда. Спустя несколько минут после того, как изгой покинул прогалину и скрылся в лесу, из снежной пелены неспешно выступил его конь. Он подошел к людям, наклонив голову, обнюхал тела и, разочарованно всхрапнув, направился к лошадям. Копнул снег копытам, коснулся морды каждый из них, призывно заржал. Животные, зашевелившись, начали подниматься. Лед на их шкурах лопался и с легким, едва слышным приятным звоном осыпался. Через несколько мгновений ожившие отправились той же дорогой, что и Леннард. «Полная ушла, веселись, Хей. Полная ушла, Раланхэй, Хей. А тот, кто полную не взял, тому Расмусу Гляжок лишь половинку дал. Полная ушла, навеселись, Хей. Эту песню часто пели в Строгмунде, и теперь она вертелась у Леннарта в голове, помогая бежать. Изгой торопился. Ему то и дело приходилось перебираться через большие сугробы и наносы, либо спускаться с какой-нибудь горки. Местность была неровной, в складках, и если летом на лошади путешествие не становилось обременительной задачей, то теперь даже двужильный изгои чувствовал усталость, однако старательно ее не замечал. Луна скрылась, снег валил не переставая. Темные стены деревьев вырастали по обе стороны дороги, сжимая ее в колючие тиски и не давая возможности рассмотреть, что скрывается за ними. Впереди что-то оглушительно лопнуло, тоскливо и протяжно застонало, раздался нарастающий треск. Огромная ель, дрогнув, начала крениться к земле, падая все быстрее и оставляя за собой шлейф слетающего с ветвей снега. Могучее дерево рухнуло ярдах в шестидесяти от застывшего охотника, перегородив дорогу. Лес заходил ходуном, словно через него продиралось нечто огромное, неуклюжее и неповоротливое. Ум-ум! раздалось сквозь треск низкое, недовольное ворчание. Очередная ель не выдержала натиска и, надломившись, словно сухая веточка, упала следом за первой. Леонард, не став дожидаться, когда его увидят, бросился в лес. Бежать оказалось нелегко. Густой валежник хватал за лыжи, перегораживал путь. Снежные шапки срывались с потревоженных ветвей, падали на голову, плечи, спину. Плащ цеплялся за острые сучья, но постепенно треска раздраженная хум-хум затихли вдали. Изгой прислонился к шершавому, едва уловимо пахнущему сволой и хвоей дереву. Перевел дух. Кажется, пронесло. Он хорошо знал местность и решил сделать небольшой крюк, чтобы обойти опасный участок. Когда охотник вышел к скованной льдом реке, здесь властвовало безветрие. Но путник не обольщался. Все могло измениться в любое мгновение и отнюдь не в лучшую сторону. От Йостерлена до моря рукой подать, и капризы погоды тут ничуть не лучше капризов смазливой девчонки из Солвика, которую он знал, когда был совсем молодым. Леонард старался не подходить к правому берегу, высокому и скалистому, Течение там было быстрым, оно подмывало лед изнутри, и мужчина не желал рисковать попусту. Когда через шестьсот с лишним шагов река резко повернула на восток, и сгой, оставив ее, вернулся к тракту. Здесь не было даже намека на крушителя елей. Однако вдали послышался волчий вой, тягучий и тоскливый. Судя по перекликающимся голосам, стая вышла на охоту. До серых хищников пока было довольно далеко, но Леннард знал, как быстро они умеют бегать, и как опасны в это время года. Поэтому не стал мешкать и кинулся прочь, надеясь успеть к становищу раньше, чем хищники доберутся до него. Подгоняемый приближающимся воем, он вышел на поляну, окруженную со всех сторон белесами березами, редкими для этой местности, и с удивлением остановился. Путь все так же вел на северо-запад, но от него отходила довольно широкая, ровная, а главное, прекрасно расчищенная дорога на запад. Норт не помнил, чтобы раньше здесь было что-то подобное. Кроме того, похоже, новоявленный тракт чистили совсем недавно. Опасаясь странного места, он повернул на северо-западную тропу, но внезапно из-за деревьев выскочили десять волков. Двое из них были матерыми, четверо переярков и столько же прибыл их. За спиной беглеца завыли те, кто гнал его до тракта. «Вполне хватит по мою душу и этих». пробормотал изгой, не спуская глаз с осторожно приближающихся зверей. Обнажив меч и длинный нож, он начал пятиться. Однако волки не бросились на него. Они остановились, едва он ступил на западную дорогу, и, поджав хвосты, легли в снег, пронзая человека голодными взглядами. Еще девять хищников появились на поляне и, недовольно ворча, присоединились к сородичам. Охотнику хватило нескольких секунд, чтобы сообразить — «Стая опасается того же, что и он. Необычные дороги. Но теперь ему придется попытаться дойти до западных окраин леса Йостерляна, держась этого нового странного тракта. Невообразимо далеко, невообразимо долго, невообразимо глупо». Он двинулся вперед, поминутно оглядываясь, но его так и не решились преследовать. Мужчина шел уже больше часа. Лес купался в серебре лунного света, напоминая застывшую сказку. Спокойную, отрешенную и величественную. Вокруг властвовала полная безветрия и абсолютная тишина. Даже снег под ногами не скрипел. Леннард кашлянул, чтобы убедиться, что никто не посмел похитить звуки, и тут же ощутил себя полным идиотом. Изгой не обольщался насчет странного поведения стаи. «Раз звери не решаются сюда заходить, значит, есть чего опасаться». На перекрестке выбор его был очень прост. Умереть сейчас же или рискнуть, надеясь, что повезет? Вотик, возможно, все. Он уже успел в этом убедиться. Снег искрился на притихших ветвях и огромных сугробах, словно топазовая крошка. Леннарта окружала одна сплошная драгоценность, завораживающая, непостижимая и гораздо более прекрасная, чем все, что он когда-либо видел. Даже ледяные гроты Кунстардана с изумрудными стенами, огромными многогранными голубыми сосульками и зеркальными куполами не потрясали его так, как ночной Йостерлен-Отига. Звездный всадник, еще одно топазовое колье, только не на земле, а в небе, пульсировал постоянным бледно-голубым мерцанием, порой наливающимся густой синевой. Созвездие, казалось, приблизилось, и, заняв всю западную половину неба, пыталось догнать ускользающую луну. Полную, огромную, ярко-желтую, с черно-лиловыми прожилками на поверхности, напоминающую Леннарту сыр из южных областей страны. Горизонт на севере вспух и лопнул салатовым сиянием. Разрастаясь, оно сменило цвет на изумрудный, жадными пальцами захватило половину неба, но словно обо что-то обжегшись, испуганно сжалось. Леннарт удивленно нахмурился. В этих местах никогда не было полярного сияния. Воистину, Отик продолжает безумствовать. Под нижними ветвями ели, растущие чуть дальше по дороге, зажглись два желтых огонька. Мужчина, отбросив край плаща, положил руку на меч. Огоньки настороженно мигнули, но не пропали. Леннард нерешительно прошел мимо, не спуская взгляда с любопытных, изучающих глаз. Ничего не случилось. Кто бы это ни был, он не спешил нападать первым. Желтые, голубые, красные огоньки замерцали под деревьями по обе стороны тропы. Неизвестные существа наблюдали за чужаком. Возможно, это были лесные духи, возможно, хозяева корней, быть может, проснувшиеся маховики. Глаза настороженно мигали, когда Леннард смотрел в них, но не спешили выбираться на лунный свет из густой тени еловых лап. Наконец, изгой, не сдержав любопытства, подошел к краю заметенной тропы и заглянул под ветку, из-под которой за ним с опаской наблюдали бирюзовые светляки. Тут же раздалось рассерженное шипение, словно кто-то плеснул водой на раскаленные камни. Глаза отпрянули поближе к стволу, и Леннарту в лицо угодил комок снега. Он выругался от неожиданности, отступил назад, вытирая рукавицей бороду, нос и щеки. Вокруг слышались возмущенные писки и уханьи. Лесные жители, пораженные столь наглым поведением, высказывали грубияну все, что думают о нем и его немыслимом поступке. Со всех сторон в изгоя полетели снежки. Они отличались большой точностью и били в плечи, грудь, голову. Леннард рыча выставил перед собой руку и бросился бежать. За спиной раздалось победное улюлюканье, однако от него отстали. Охотник посмотрел на небо, пытаясь определить время по звездам. До полуночи оставалось не более часа. Преодолевая усталость, человек вновь двинулся вперед и вдруг услышал смех. Пытаясь определить, откуда он раздается, изгой остановился. Сдернул с головы капюшон и застыл, словно готовый к броску рысь. Задорный женский хохот звучал все ближе. Леннард с удивлением задрал голову. На фоне луны промелькнул темный силуэт. Один, другой, третий, десятый. Веселая ковалька донеслась по небу, купаясь в ледяном ветре и по дороге распугивая шарахающиеся звезды. Незнакомцы стремительно мчались с севера на юг. Леннард сам не заметил, как очутился возле дерева с мечом в руках и, укрытый густыми ветвями, смотрел на беззаботную гурьбу, исчезающую в темноте неба вместе со смехом, криками, дудками и собачьим лаем. оставляющую после себя едкий звон в ушах, учащенно бьющиеся сердце и пересохшее от страха горло. Наконец, решив, что опасность миновала, изгой вышел из укрытия на тропу, но оружие убирать не спешил до тех пор, пока не убедился, что никто из проклятой свадьбы его не приметил. Истории о ней были одними из самых востребованных в ночь Отюга. Любой рассказчик был готов с удовольствием поведать всем желающим, кого, в какой год и при каких обстоятельствах затянула в свой развеселый хоровод проклятая свадьба. В Гьюнварде не было ни одного города, ни одной деревни, где не пропали бы несколько человек. Рано или поздно кто-нибудь оказывался в отек вне дома, и рано или поздно кого-то из этих невезунчиков подхватывало летящие по небу веселье. чтобы пить, петь, плясать, радоваться рядом с женихом и невестой и больше никогда не возвращаться к родному очагу, навеки быть скованному древним проклятием, отлавливать новых случайных путников, забирая их для вечной жизни. Для себя Ленард из Гренграссо подобной участи не желал, и если бы его заметили, не собирался сдаваться так просто. Охотник не был уверен, что обычная сталь опасна для бездушных призраков, но в том, что не дался бы им живым, он не сомневался. Оставалось лишь поблагодарить богов, что чаша сия обошла его стороной. Погода начинала портиться, небо затянули облака. Луна исчезла, и ночь вскрыла большую часть дороги. Йостерлен мгновенно перестал быть волшебным и сказочным, превратившись в нелюдимого мрачного затворника. Заметив впереди какое-то движение, Леннард решил сойти с тропы, но не успел. Его услышали. Гигантское существо оказалось прямо перед оторопевшим изгоем в три огромных шага. Оно напоминало серую гору и было покрыто густой лохматой шерстью. Сизый нос, так похожий на еловую шишку, размером мог поспорить с целым комодом. Большие ореховые глаза с пушистыми ресницами прятались под густыми, словно грубая щетка, бровями. Охотник только теперь понял, что перед ним самый настоящий тролль. — Знакомо пробормотал великан. На голове у него была войлочная, порядком потрепанная шляпа с несуразно широкими полями, а в лапах деревянная лопата, с помощью которой он расчищал путь. Чудовище скосило глаза на Леннарта и приподняло шляпу над головой, приветливо кивая и растягивая пасть в улыбке, сверкнув внушительным набором зубов. Изгой, опешивший от такой вежливости людоеда, все-таки нашел в себе силы кивнуть в ответ. Тролль отвернулся, взмахнул заступом и, отбросив на обочину целую гору снега, не спеша двинулся вперед. Он тяжело сопел, из его носа на мороз вырывались целые клубы горячего пара. Огромный, выдающийся вперед живот мерно колыхался в такт тяжелым косолапым шагам. — Леоннард обогнал гиганта и, стараясь не бежать, поспешил дальше, постоянно оглядываясь. Но тролль был занят делом. Он чистил тракт и больше не смотрел на человека. Постепенно великан исчез за деревьями, и оттуда лишь изредка доносилось приглушенное <сосы> <сосы> Вновь пришлось идти по глубокому снегу, и теперь спасали только лыжи. Леоннард посмотрел под ноги, тихо выругался и присел перед отпечатками раздвоенных козлиных копыт. Вне всякого сомнения, тот, за кем он так долго гнался, то, таком за время безумного отяга уже успел подзабыть, недавно проскакал этой же дорогой. Леннард поспешил по четким следам. Кажется, он нагонял беглеца, несмотря на то, что тот был верхом. Судя по глубоким и неровным отпечаткам, Тарвакский козел очень устал и едва волочил ноги. Двухдневная гонка выпила его силы, и зверь, несмотря на сказочную выносливость, начинал сдавать. Наступил первый час ночи, называемый часом ведьмы. Вьюга началась неожиданно. Теперь снежинки, словно назойливая мошка, лезли в глаза, липли к ресницам, мешая идти, и от них не спасал даже надвинутый капюшон. Изгоя окружилась сплошная белая стена, хаотичная, прихотливая, где без труда мог затеряться кто угодно. Она была способна смутить слабого духом, заставить ходить по кругу, бежать в страхе, звать на помощь. Ветер выл, словно тысяча грешников. В снежной круговерти виднелись тени и силуэты того, чего не могло там быть. Веселая пляска мужчин и женщин, четверка ковыляющих лошадей, бегущая стая волков, за которыми гонится одинокий снежно-белый пес». Рыбацкая лодка, взмывающая над волнами, чтобы превратиться в белого альбатроса, который легкой снежинкой падает вниз и через мгновение взмывает в вихре круговерти вместе с тысячами точно таких же, как он, братьев и сестер. Изгой слышал безумный свист дудок, разудалую песню, злой бездушный смех, безудержные рыдания, волчий вой, свист кнута — проклятия, исполненные лютой ненависти, робкие мольбы о пощаде, крики боли, ужаса и наслаждения. Вьюга была всем и одновременно ничем. Сгусток подчиненной отягу стихии, поймавший одинокого путника в паутину смертельного безумия, духи зимы велись вокруг Леннарта, и их ледяные тритоньи хвосты то и дело проносились у него перед самым лицом. Они касались его тонкими, бесплодными руками, заглядывали в глаза, звали за собой туда, где гремели дудки и барабаны, звучали песни и крики о помощи. Охотник боролся с ними. Согнувшись в три погибели под порывами ветра, он упрямо переставлял ноги и, сцепив зубы, шел вперед. «Нельзя останавливаться. Нельзя слушать голоса. Нельзя верить». Ничто не могло уберечь его от ветра и холода, от кожу ледяных кристаллов и того ужаса, что накатывает на человека каждый раз, когда в вое слышатся чьи-то крики. Жадная вьюга, точно прожорливая пиявка, пила из охотника силы, а вместе с ними и жизнь. Леннард чувствовал, как она бежит из него беспрерывным ручьем, тает с каждой секундой. Что-то огромное, безжалостное навалилось ему на плечи, засопело в ухо, начало душить, мешая двигаться. Он давно не чувствовал пальцев, в глазах то и дело темнело, губы трескались, кровоточили, стыли на холоде и снова лопались. Леннард споткнулся, упал, зарычал, словно пойманный в ловушку зверь, упрямо затряс головой, встал на четвереньки, с усилием поднялся, дернув плечами — и тяжесть на несколько мгновений отступила. Он готов был поклясться, что услышал протестующий вопль сброшенного. Не желая сдаваться, изгой побежал вперед, проклиная и похитителя, и весь народ мышиных гор. Никто из них не стоил этого. На плечи вновь навалилась усталость. Ее вес был столь огромен, что ноги Леннарта не выдержали. Он опять упал и на этот раз уже не смог подняться. Вьюга, сжалившись над человеком, запорошила его теплым, нежным, снежным шелком и ласково нашептывала колыбельную. Леннард из Гренграса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», проигрывал схватку за свою жизнь. Ему снились нигири, народ мышиных гор, их ласковые, щебечущие птичьи голоса, беличьи уши с пушистыми венчиками кисточек,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 В шаге от границы тьмы и света Леннард, замешкавшись, остановился. Вокруг него бушевало вьюга, а там было полное безветрие. Ни одна снежинка не осмеливалась упасть рядом со стоянкой. У огня на оленьих шкурах сидели люди. Шестеро. Ближе всех к охотнику находился мужчина лет пятидесяти.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 Недавние знакомые Леннарта, желтоглазая сука и ее зеленоглазый спутник оставили появление человека без внимания. Охотник вышел на освещенное пространство и глухо сказал, «Добрые люди! Пустите погреться!» Крупный широкоплечий мечник встал, выдернув клинок из снега, но чернобородый мужчина прервал беседу с красавицей в зеленом платье и едва заметно покачал головой.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 Отпечатки ступней заставили охотника вздрогнуть, но прежде чем он успел испугаться, на пути у девчонки встала рыжая красавица. — Что такое, Сив? — участливо поинтересовалась она. — Он. — Босоногая указала на застывшего и забывшего дышать изгоя. — Это мой жених? Рыжая вопросительно посмотрела на чернобородого, и тот снова отрицательно покачал головой. — Нет, милая, это не он. — Правда? Та доверчиво смотрела на женщину. Правда, мягко ответил это. Этот другой, чужой. Девушка сделала еще один шаг и рыжеволосый пришлось обняв ее сзади крепко сплести руки Натальи. Он чужой, шепнула она на ухо странной девчонке. Я поцелую его один раз. Ему понравится, пожалуйста, тетя, умоляюще попросила босоногая. Нет, Сив, он наш гость.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 Когда ты проснешься, он сам найдет тебя и будет рядом. «Правда — Правда? — счастливо поинтересовалась ледяная невеста. — Обещаешь? — Обещаю. Трещали дрова в костре, противно чавкал плосколицы громила, загадочно улыбался человек с собаками, чернобородый задумчиво посмотрел на истекающего потом Леннарта. — Только не говори, что ты не знал, кто сидит у огня во время отяга. — Я... Подозревал. Но надеялся, что все же ошибаешься. Тот покачал головой. Так ты догадался, кто я? Нет. Опросив, как понимаю, догадался. Я понял, кто она такая. Тем лучше. Ты ей понравился, и девочка тебя так просто не забудет, Леннард. Не помню, чтобы я представлялся. Это прозвучало немного резче, чем он хотел. Собеседник громко фыркнул. «Даже я слышал о Леннарте из Грэнграсса. Леннарте из Гои. Лучшем охотнике за головами на всем Гюнварде. Слава бежит впереди тебя, человек. И в большинстве своем слава дурная. Не всему, что говорят, можно верить. Но прозвище «изгой» ты получил вполне заслуженно. В Гренграссе тебя до сих пор поминают плохим словом. Что ты там учудил, человече?» «Разве это сейчас важно?» «В общем-то, нет», — усмехнулся Чернобородый. «Что ты с ним возишься?» — прогудел пожиратель Лосятины. «Не видишь, как он туп? Отдай его мне!» «Помолчи, Орвар!» «Не затыкай мне рот!» — рыкнул тот, и темные глазки блеснули красным. «Это моя земля!» «Не позорься, брат, и меня не позорь!» — с презрением сказала рыжеволосая женщина, и это сразу охладило пыл Забияки. — Мы твои гости, этот путник тоже, так что будь добр, прояви себя радушным хозяином. — Ну, положим, некоторых я к столу не приглашал, <просил> — проворчал Орвар большое брюхо, зло посмотрев на Леннарда. — Разве что только на стол.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 «Не уорвара». Леннард прищурился. «Готов поспорить, тебя зовут Расмус». «Ба!» Чернобородый сделал удивленные глаза. «С чего ты так решил?» Изгой пожал плечами. «В народе говорят, Дагни два сапога и Расмус угляжок, неразлучная пара». «Только зимой, малыш», сказала рыжеволосая, продолжая поглаживать сив по волосам. «Вот видишь, братец, он не так безнадежен, как ты думал».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 «Волшебники Нигири редко выходят из своей страны. Я не рассчитывал на такую встречу». «Да какой волшебник?» Орвар с презрением выбросил кость в костер. «Недоучка. Делов-то на одну ладонь положить, другой прихлопнуть. Ничего он не умеет. Единственный фокус использовал, и то неудачно». «До «Да мышиных гор недалеко, но ты еще можешь успеть», — сказала Дагни. «Догнать беглеца возможно».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 «Зачем это надо тебе? Ты что, и вправду дурак, раз решил затеять гонки во время отяга, когда такие, как ты, лишь помеха на нашем пути? Что заставило твою задницу оставить дом, очаг, жратву, баб, тупые басенки и пуститься в дорогу?» «Я покажу, если тебе это интересно, брат», — сказала Дагни, легонько хлопая в ладоши. Воздух замерцал.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 Хозяин заведения поставил между ними две кружки с пенистым пшеничным пивом, не тому, из которого был приготовлен суп, и две тарелки, пышущие жаром гречневой каши с сельдью. — Вам бы почаще здесь появляться, — хмыкнул Леннард, не спеша прикасаться к угощению. — Стрипня улучшается на глазах. Староста вежливо улыбнулся, и вокруг его седых глаз разбежались веселые морщинки.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 Староста прикурил от протянутого расторопным хозяином корчмы огонька, выпустил в воздух клуб едкого сизого дыма и прищурился. «Меня зовут Халле. Как вы уже, наверное, поняли, город находится в моем ведении. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужна ваша помощь». Он помолчал и добавил. «И мне, и Гунсу, и всем его жителям». Даже не подозревал, сколь важная я персона.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 «Кстати, что такого ценного он украл?» «Ребенка!» Леннард нахмурился. «Иногда народ мышиных гор воровал человеческих детей. Это происходило крайне редко. Изгой помнил лишь два подобных случая, и оба они были очень давно. Похищенные обладали редко и среди людей предрасположенностью к магии. К настоящей магии, а не тем балаганным фокусом, которыми обычно хвастаются местные чародей. «У него был дар?»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 Изгой задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Подумайте, похититель с каждой минутой удаляется от нас все дальше и дальше. Так что, беретесь?» Леннард неохотно кивнул. Морок потускнел и исчез. Орвар рыгнул. «Чем тебя лично досадил этот Нигири? Мне просто интересно». «Не люблю тех, кто крадет детей», — хмуро отозвался Леннард. Дагни да, сузила глаза. Охотник фыркнул и, не веря ушам, покачал головой. Орвар заржал во весь голос. ха ха ха хо Однако, этот малый начинает мне нравиться. Вы слышали, а?» «Мы слышали. Не буди, Сив», — попросил Расмус. «Ты испытываешь ненависть к народу мышиных гор, Леонард?» «Нет», — он удивился вопросу.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 «Я не вижу поблизости никаких лошадей». «Ты слишком торопишься, мальчик», — пожурила его Дагни огорченно цокнув языком. «Нет сделки, нет и лошади». «Готов купить?» «Мне кажется, что вас не слишком заинтересуют деньги». «Нет, нас интересует твой меч». «Что?» — вскричал Леонард. меч? – спокойно продолжила женщина. «Только меч, нож можешь оставить при себе».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 Его собак не было рядом, вместо них на земле свернулся тяжелыми толстыми кольцами серебряный змей с треугольной головой. Три глаза, синий, желтый и зеленый, немигающе уставились на Леннарта. Сив все так же спала и казалась бледной, прозрачной, призрачный, словно утренний туман, вот-вот готовый отступить перед поднимающимся солнцем. Подле нее расположилась Дагни.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 Ротик завершился. Наступало раннее утро. Горизонт едва-едва побледнел, до восхода оставалось меньше часа. Небо затянули низкие лохматые облака. Шел слабый снег и стояло полное безветрие. Было так тихо, что охотник слышал, как медленно и неохотно стучит его сердце. Он лежал на снегу, завернувшись в плащ, и, к своему удивлению понял, что находится на поляне, окруженной молчаливыми елями, где-то на границе Йостерлена.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 Ему казалось, что горы приближаются ужасающе медленно, словно издеваясь над ним, и не спускал глаз с неторопливо разрастающегося черного изъяна в белизне снега. Нигири не двигался. Душераздирающий раздирающий бесконечный крик младенца Леннард услышал задолго до того, как добрался до цели. Шагов за двадцать до лежащего на снегу тела он остановил коня, спрыгнул в снег, на ходу доставая нож. Ребенок орал, не переставая.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 Стараясь унять дрожь в пальцах, Леннард развернул первый слой многочисленных одеял младенца и увидел беличьи ушки с пушистыми венчиками кисточек и синие, словно тысячелетний лед Грейс Варангена, глаза. У него не было сил даже на то, чтобы выругаться. Староста гунца не врал, но и всей правды не сказал. Вор действительно украл ребенка, но своего ребенка. И теперь уже неважно, каким образом эта кроха попала в руки к людям, в королевский зверинец. Ничего нельзя исправить, даже если он возвратится в гунс и выбьет из тех, кто его нанял, истину. Возможно, он сделает это потом, если получится вернуться. А сейчас он должен как-то исправить ошибку. Ленард из Гренграсса по прозвищу Изгой взобрался в седло и, осторожно удерживая затихший сверток обеими руками, направился в сторону мышиных гор. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн картинок Павел Кунгурцев. Озвучено в 2022 году.